Глава девятая. Бородухин пожинает плоды революции. Черная туча дыма поднималась над березовой рощей. Туча эта росла, заслоняя купола церкви, колокольню, весь край вечернего тихого неба. А как выскочили шурка с яшкой за гумно, Волжское поле на знакомую глобку стал виден и пожар за рощей там, где находились каменный дом с башенкой и деревянные постройки. Вспышки огня пробегали молниями в просветах берез. И точно в грозу сухо треснул, ударил совсем рядом гром, не то выстрел. Ребята от неожиданности остановились и тут же прибавили бега. За гремцом по проселку гналась в усадьбу Минадора, Стоя в дрогах, нахлестывая кнутом и вожжами лошадь, тряслись, подскакивая дядя Роди и Шуркин отец, и видно было, как они цеплялись за боковины дрог, чтобы не упасть. Кто-то из сельских мужиков и баб с топорами, ведрами, пожарными бограми бежал вслед за подводой. А встреч из усадьбы торопился народ с какими-то узлами, мешками, и все оказались горбатыми. Завидев подводу, признав, должно быть, кто в ней сидит и почему, люди обходили дроги стороной, стараясь держаться подальше от проселка. Подвода не останавливалась. Дядя Родя кричал что-то встречным, показывая знаками, чтобы кидали ноши, требуя поворачивать обратно. Минадора грозила кнутом, даже огрела им подвернувшуюся, зазевавшуюся чью-то тетку. Та свалилась на узел и не охнула, скочила и понеслась с поклажей шибче. Обратно в усадьбу никто не поворачивал, узлов и мешков не бросал. А кто и делал это, так по дорожку для отвода глаз, пока другие сельский народ были близко. Затем, прихватив кинутое добро, еще старательней пускался лететь своей дорогой. Иные сворачивали на шоссейку загодя, не добежав до села. Спешили по загубнами выбраться ближе к себе домой, в глебово Крутого, Хохловку. Яшка и Шурка поддали пару, помчались ветром, как на машине по чугунке. Их забыли пригласить на дороге, торопились, а попроситься ребята постеснялись. «Глядите, какие совестливые!» Хотя парни вовсе не посторонние, совсем наоборот, и даже еще больше. Конечно, говоря по правде, совесть тут была лишняя. Просто ребята скатились с крыльца и сразу пустились бежать. Их и не окликнули, не посадили на подводу. Но придуманное объяснение вполне устраивало. На своих двоих скорее окажешься в усадьбе. Под воде надо нам по мостику переезжать ручей возле церкви, а им не надо, и полем глобкой до да ближе. Стучало и замирало сердце, нечем дышать, но нельзя передохнуть, такое, видать, происходило впереди, не поверишь. И что им, помощникам, сейчас там делать, неизвестно. По врагу низиной попалась Катерина Барабанова, Они услышали издали, прежде чем разглядели. Катерина громко разговаривала, хотя поблизости, как будто никого не было. Что такое? С кем разговаривает? Ребята бежали навстречу, прислушиваясь, приглядываясь, и разобрались не сразу. В праздничной кофте, а юбка подоткнута по будничному, как на работе, худая, долговязая и безликая, Одни сияющие глаза во все лицо. Катерина и не заметила бы их, занятая своим необыкновенным делом. Она не вела на фарту рыжую камулую корову и, поминутно оглядываясь на нее, огромную, что комод, важную, мордастую, ласково манила пустой рукой, возбужденно разговаривая. «Пути, пути, красная ты моя радость!» — говорила Катерина Коровина, распев грудным, каким-то новым, сильным и веселым голосом. Она точно песню пела. «Да тебе у меня, знаешь, как складно-тка будет! Одна заживешь на дворе, барыней, ветерку не дам дохнуть, все щели куделей заткну и подворотню завалю амярьем, соломой». «А принесешь теленочка, он у меня в стужу за печкой будет жить, чисто за пазухой. Да мои девчушки не доедят, а тебе завсегда татка кусочек в пойлы кинут корочку, а то и мучки высева в горстку не пожалею из последнего, вот те, Христос. Не поленюсь, крапиву зачну сейчас сжать, плетюхами тебе таскать». Летом мотавы по заполоскам кашу осенью капустный лист охапками. Только ешь, накормлю до отвала и в стадо не пущу, боязно волки задерут. Девчушки мои сами тебя и попасут по каналам по задворкам на голубинке. Живи, красавица ненаглядная! «Тетка Катерина, что ты делаешь?» Закричал сам не свой Шурка, когда они с Яшкой поравнялись с барабанихой. «А что я делаю?» — остановилась Катерина, приходя в себя, перестав разговаривать с коровой, петь свою песню. Она перевела дух, оторопела, глядя на ребят. «А ничего не делаю, иду, думаю, корову вот домой веду. Прямо-то и не верится, как во сне. Слава тебе, Господи, теперь и я с коровой?» перекрестилась барабаниха и засмеялась. Эва, она какая, не наглядишься. Да ведь корова не твоя, чужая, сказал строго Яшка. Как так чужая не моя? удивилась Катерина. Мне ее сам Миша Бородухин дозволил взять. Я им богачам ни одну такую животину отработала, тому же Крылову. Вот Бог от меня и наградил. Пришествие свободы. Праведный суд, ребята, вам, соблякам, не понять. Говорю, войной на них надо б на богатых. И пошли, подрастете, поймете. Баю, вон она какая у меня коровушка, здоровенная. выймя что твой ведерный самовар по двенадцать кринок будет доить. Радость красная и есть. Дождалась. «Веди обратно, тетка Катерина! Твой Мишка-император не имеет права распоряжаться!» Еще громче, настойчивее закричали в один голос Яшка и Шурка. «Сей минуты вертай корову в усадьбу, слышишь? Совет приказывает, не мы!» «Совет? Полноте врать! Ах вы, то Рассердилась Катерина, вся так и потемнела, даже глаза пропали. «Ты, молоко, ты и по будням лопаешь!» Накинулась она на Шурку. «А мои девчушки в святой день Пасхи его не пробовали, молока -то. Прочь с дороги, паршивцы! Чего вы думали? Да я вас уши оторву!» Помощники председателя и секретаря совета уступили тропу. Они не сразу опять побежали, некоторое время шли частым шагом. Не ушей пожалели Шурка и Яшка. Им совестно было признаться, что они пожалели барабаниху. Они грозились между собой, что отнимут корову, погоди, вернутся в село и обязательно отнимут, отведут обратно. И не понимали, почему надобно им это делать. Ведь тетка Катерина без коровница а в усадьбе скотиной всякой полный двор. Можно бы и Яшкиной мамке взять корову, Хорошо хлебать молоко каждый день. Они слышали за спиной, как, поворчав, помолчав, барабаниха снова принялась ласково разговаривать с коровой. «Чего дрожишь? Испугалась? Не бойся, глупая! Никто тебя теперь че, у меня не отнимет, не возьмет, нет! подбирали всего у народа, хватит!» Кончается ихнее царство, наши настают. Большаки, слышь, мы, нас всех больше. Попробуй-ка тронь. Ну, пойдем скорее, че. Заждались меня дома по поскакуши-балавницы. Накормят и напоят тебя, вот увидишь. Подаю, не разучилась, сумею. Подойника нету, так я в бадью». Будут мои девчушки сейчас откая молоко хлебать парное, вкусное, так блюдо, по края и Близ рощи, на повороте от гремца, в камнях, ребята наскочили на бабку Ольгу Бородухину и замерли от изумления и какого-то страха. Согнувшись, бабка из последних сил перла на загорбке овальное зеркало. Больше себя, в дубовой резной раме. Она волокла зеркало вместе с подставкой в бронзовых украшениях. Стеклянные дверцы подставки раскрылись. Видны были незапертые пустые ящички. Это зеркало, помнится, выселось в прихожей барского дома. Изумленный дикий взгляд Яшки и Шурки остановил бабку. Она высунулась из-под рамы, Багровая от натуги, с разинутым беззубым ртом в седых клочьях, как ведьма, подкапал крупно с носа и подбородка. Смахнуть нечем, руки заняты. Трумо, Миша, батюшку, сынок приказал, пробормотала бабка Ольга, точно оправдываясь. Дорогой говорит, зачем ему пропадать труму? Не виновата, велел чугу поставить в избе. А мне что? «Поставлю светлей. Настенький несчастный утеха. С кроватки-то и посмотрится, когда королевна в себя придет. Пожалится, все легче». Она перехватила раму ловчей за дверцу, согнулась вовсе к земле и зла бормоча что-то еще, объясняя, оглядываясь назад на застывших ребят. «А этого не надо было делать, оглядываться». Бабка тотчас запнулась, зеркало грохнулось на камне, и только серебряные зайцы кинулись в рассыпную из-под ног. «Ой, что я наделала? Какую беду великую натворила!» — завопила, запричитала бабка, подбирая для чего-то осколки непослушными руками, трогая уцелевшие ящички и дверцы. Ой, ребятки, ребятушки, вы хоть мы моему не сказывайте. Угомону на него нет. Я сама скажу. Невзгодья свалилась, не донесла. Отобрали сломлинские. А что? Отнимали бабы. Правду говорю, как на исповеди. Кругом уже пахло гарью. Сырым, едучим дымом и горелой сладковатой соломой. Слышнее стали голдежь, Скрипы и стуки, ржание лошадей, мычание коров. Внезапно заговорил большой церковный колокол и все заглушил. Это не благовест к вечерне, призывно спокойный, мерный, как всегда, а что-то непонятно частое, тревожное. В колокол били нескладно, торопливо, изо всей силы он ревел и стонал, как от боли, и звал на помощь. От этого неслыханного звона Шурку и Яшку передернула. А тут еще они увидели, как в роще из огня и дыма неслышно появились какие-то мужики с тугими бурыми кулями на плечах, что бревнами, двое впереди, трое поодаль, сзади. В кабеднишных заметных пиджаках мужики, пригибаясь, таились, беззвучно перебегая в березах темные и длинные, словно вечерние кривые тени от деревьев. Выбравшись к Волге, они кинулись с косогора вниз к воде, ломясь сквозь кусты, и скоро появились на Барском лугу на светлые с блеском на лицах, озаренные солнцем. Мужики поснимали пиджаки, расцвели рубахами радугой, шли теперь в перевалку с отдыхом, посиживая иногда чуть на тугих кулях, как на камнях, Покуривая, балагуря, точно возвращались с ярмарки и на веселье. Они явно держали дорогу на перевоз к лодке, которая виднелась на этой стороне у заводи на песчаной косе. Перевозчика самого Копарули водяного нет, шатается где-то, продают свою рыбу. И им больно, кстати, мужикам все будет шито-крыто. Положат мешки в завозню, возьмутся за весла. Только их грабители заволжских и видели. Ребятам стало не до бабки Ольги и разбитого трумо, но бабка привязалась к ним, не прогонишь, заторопилась сызново в усадьбу и бубнила себе под нос. «Телку не именишь брать, коров-то поди, всех уж расхватали, не прозевали. Ай, неразумная дура старая, да что, позарилась!» И он хорош, не плошь и меня, бери, добери да трумо. Ведь как просила, оборотай лошадушку, Миша, прикажи, генерал ты мой грозный, распрекрасный, сабля вострая, сапоги со шпорами. Все тебя слушаются, боятся. Того же серого жеребца и запрягай, не зевай, привязывай к телеге корову хоть две, ярку поросенка заодно вяжи, вали на рогожу в задок, передок. Как ловчее, сподручнее. И дома, и все целехонько. Не мы, так другие. Сам говоришь, пируй. Вот те и попировали. Ох, не лады какие! Ничего это теперь не достанется, Как поберушки нищенки на похоронах, на свадьбе. Одни днях, хлебки, опивки, опоздала Ольга Капитонна. Ай, нет. Бабка обогнала ребят, откуда и силы взялись. И резво покатила березняком рощей, заспешила примехонько на огонь. «У меня там в сумке две неписанные тетрадки, чистые!» — пробормотал несуразная яшка. «И принц и нищий взял в субботу, заглянуть не успел». А колокол продолжал оглушительно звать на помощь, на пожар. Все раздражающе, острее, горче и слаще пахло дымом и точно не ребята бежали, сломя голову, а им навстречу стремительно неслись деревья, беспрерывно нарастал гром, вспыхивали и не гасли молнии, приближаясь, увеличиваясь сплошное белое с металлическим блеском пламя, и вся роща, надвигаясь, горела и дымила. Потом церковный колокол смолк опять внезапно, и сразу стали слышны треск огня, Близкие крики и топот, истошное кудахтанье кур и мычание скотины, слабый детский плач. Яшка и Шурка махнули по кошачьи на высокую каменную ограду, только штукатурка посыпалась под босыми ногами и заныли ногти на пальцах рук. Вмиг одолели ребята кирпичную кладку, повисли на железные ржавые решетки, сделали усилие, И оседлали решетку. Усадебный двор возник перед ними, и они его сразу не узнали. То, что они увидели, было непонятное и страшное. Людская, слава богу, не горела. Горел флигель управляющего и крайний амбар с сеном. Занимался еще овин, курился, точно в нем сушили хлеб, собираясь молотить, и никто не тушил пожара. Хотя двор был полон мужиков и баб, чужих и знакомых, одни завороженно уставились на огонь, другие таращились на него оживленно, словно радуясь, переговаривались, нетерпеливо поглядывая на двухэтажный белый дворец Громадину. Иные куда-то торопились, толкаясь, крича, что-то делали, сбегая с крыльца барского дома, выскакивали из распахнутых настежь дверей кладовых, будто спасая добро, но почему-то тащили его за ограду. Бронзовые часы в стеклянном колпаке, тарантас на рессорах, индюшек и кур, мешки, знакомый круглый самовар. За оградой, на противоположной стороне, гремели глухо бубенцами чьи-то две лошади, запряженные в телеге, сброшенными, волочившимися по лопухам ременными и веревочными вожжами. Темно-пепельный, точно побывавший уже на пожаре смурой и мерин, худущий, одни ребра на маслаки, отбиваясь от мух длинным навозным хвостом и густой гривой, все норовил, расставив широко копыта, дотянуться мордой до лопухов, хватить с голода и скуки и не мог. Мешали хомуты, затянутые подпругой через сидельник. Гнидая поджарая кобылка бесилась во глоблях. Тонкая чистая кожа дрожала, каждый ее наглаженный вершок ходил ходуном. Казалось, оставили коней на минутку, на перепутье. Сейчас вернутся хозяева из трактира, свалятся в телеги и покатят себе домой. Сгумна от разваленного омета. Прошумело пронеслась желтым ураганом вблизи ребят Надежда Солина, со странно остановившимися заплаканными глазами и закушенной до крови нижней губой. Надежда взлетела с охапкой соломы на господское крыльцо навстречу живому, посторонившемуся шкафу. Исчезла в коридоре. Оттуда скоро повалил ватый дым, и двор усадьбы как бы облегченно вздохнул и ненадолго зачарован стих. «В саду у беседки». Царапались промеж себя жены Максима и Павла Фомичевых. Никак не могли решить, кому нести и спасать черное с кружевом платье. Они разорвали шелк и кружево, побросали в грязь и, живо содрав друг у дружки с голов платки, вцепились в волосы. И, глядя, как дерутся и визжат тетка Дарья и тетка Анисья, ребята перестали чувствовать пожар. Их больше не волновал и не пугал огонь, не раздражал запах и вид дыма. Даже того, как вата, выползавшего из коридора барского дома, волновала, мучила, убивала другое. Возле скотного двора и конюшни была давка. Выводили коров, телок, овец, лошадей. И сельские, и глебовские... Как Фомичевы бабы не могли поладить, ругались, отнимали, вырывали из рук перепуганный упиравшийся скот, фыркающих, пятившихся лошадей, которые пряли ушами и бешено косились на близкий огонь и суетившихся кричавших людей. Митя, почтальон, точно бы не дозволял трогать скотину, мешал, грозил Глебовским и сельским железной своей трустью. Но его не слушались, будто и не замечали. И еще не замечали сломленской молодой мамки здоровячки. Она была не с дочкой, аленьким цветком на руках, как помнил ее шурка зимой в школе. Она была нынче с березовым кругляшом по леном, снежно белевшим от ласной берестой на солнце. Унимала народ и вроде бы совестила. Толком не разберешь, но похоже. Это бы следовало делать Степану коротконожке, старшому по усадьбе. А он пропал. На столпотворение и погром безмолвно дико взирали, окаменев на пороге людской, две снохи Василия Апостола с маленькими на руках и большенькими ребятишками, хоронившимися в мамкиных подолах. Самого деда Василия не видно, что опять удивило Шурку и Яшку, потому что не было деда и среди снующего, орущего народа. Куда же он подевался, как Степан, детка Василий? Что с ним? Вместо деда в его царстве у людской торчали столбами в голубых в накидку шинелях без кепок Франц с Яником и Карлом. Они молча курили трубки, а Трофим беженец и не курил, и стоять не мог. Свалился на траву весь какой-то драный, С темным лицом. Жена его, босая, перепачканная копотью, Помогала третьей бездетной снахе апостола, Молодой Китасе, отчаянно и безуспешно тушить пожар. Они носились с ведрами от колодца к флигелю, Плескали воду на огонь, а он разгорался пуще. Вот от флигеля подошел к барскому дому косауров, Растерянно мрачный, С ведерком и пожарным длинным багром. Он явился заливать огонь, растаскивать, коли понадобится горящие бревна, А сам шатался по усадьбе без толку, попусту. Косауров постоял, потоптался около нижнего этажа, у окна, в залу, Поглядел, что творится кругом, заметил дым из крыльца и, кривясь, выбронился, Ударил багром по раме, звон разнесся по двору. «О, пропади ты все пропадом, не доставайся никому!» Проговорил он и пошел прочь, опираясь на багор. Из разбитого окна вдруг вырвался трепетно нежный, тонкий звук, ни на что не похожий. Шурка чуть не свалился с ограды. «Немыслимый звук этот!» Долго не пропадал в воздухе, непонятно почему, заглушая все шумы, как бы поднимаясь над ними, как это было однажды, улетая ввысь в безмолвное, начавшееся синеть и загораться, вечернее небо. А с парадного крыльца дома вместе с ватным густым дымом все сбегали чьи-то мужики и бабы поодиночке, с подушками и стульями в холстяных чехлах с полураскрытым пестрым зонтом, одеялами и вдвоем-втроем с кожаным коричневым диваном, столом, белой кроватью, старательно, дружно подсобляя управляться с громоздкими вещами, то скатывая их по крутым широким ступеням, то неся поднятыми на плечи мимо облопленных серых от дождей колонн, подпиравших корни с крыши. Шурка с Яшкой вертились и корчились на железной ограде, на остриях решетки, как на штыках. Умирали и не могли умереть. Уж им ничего не казалось страшным и странным. Все, что они видели, было просто невозможно стыдным. Много хуже коровы Катерины Барабановой и глупого трюмо бабки Ольги. Это было что-то другое, противное. Хоть закрывай глаза или отворачивайся. Но у них не было сил отвернуться или зажмуриться. Тем более они не могли умереть, хотя этого и желали. Ну, не умереть, сгинуть, пропасть куда-нибудь, чтобы глаза не глядели на все это постыдное и уши не слышали. Оглохнуть, ослепнуть на худой конец, и то лучше. Однако они помощники совета. Ничего подобного или иного получше не могли сделать. Вот это было действительно самое обидное. Ребячья беспомощность. Ко всему тому, что их расстроило, прибавилось скоро новое. Они неожиданно разглядели и поняли, что посреди двора у цветочной клумбы с кучей всякого добра, замятого сапогами, Не просто кружит, кипит народ, точно на праздничном каком гулянье. Там, кажется, бьют дяденьку Никиту Петровича и пастуха Евсея Борисовича. Чужие мужики злобно заламывают им назад локти, под ногами у них валяется винтовка. Оладьину и Захарову тычет в бороды кулачищем сам Мишка, император, ушастый, круглоглазый, как филин. Краснее огня в ремнях с шашкой и револьвером в кобуре в генеральских сапожках, на которых от грязи и пыли совсем не видать светлых шпор. Он наступил сапожком на кучу добра, словно его стережет, боится, как бы оно в суматохе не пропало. Под плоской крышей со строченным матерчатым козырьком по-прежнему лиловеет труба, И оттуда чисто из граммофона кикимор сипло несется. «Стрелять? Я учу товарищей свободе, как пожинать максимум плоды революции. И меня из винтаря я жгу горе народа в огне, а габароньки под арест в сарай угодно-с». Шурка и Яшка переглянулись. Похолотев, они разглядели часового у дверей старого каретника, то был, конечно, проклятый Ганс в безкозырке с берданом. «Что делать? Кому сказать?» «Мы не скрываемся!» — ревелся, сипил Бородухин. «Сегодня мы звери, завтра утром будем ангелами!» «Дурак! Сроду так, не иначе!» — отвечал ему спокойно, ясно, товарищ председателя совета «Дяденька Никита». И варище в добавок. Поджигатель, подстрекатель. Зарублю! Бородухин обеими ручищами схватился за нужные шашки. Молния зажглась над головой Аладдина. Висела, горела и не пропадала. Лиловая труба сипела и хрипела, слов не разберешь. Зато стали слышны пьяно-веселые выкрики бурлившей толпы. Налетели гуси со всей Руси, и их хозяева, господа, сгинь пропади. Мям лишь, чего?» — спрашивали чужие мужики Бородухина. «Отойди, дай-ка я поглажу разок, страсть захотелось». «Кто бьет, тому не больно». «Я говорю, сухое, старое, а отлично горит, красота!» Неудобь вышла трезво, рассудительно пожалел кто-то из незнакомых мужиков. — Да ведь нам землишки не достанется дальние, — сердито отвечали, спорили сзади. Так хоть капелькой какой попользоваться песчинкой не грешно, и нашего пота кровавого тут предостаточно. Бери любое время такое, нету запрету. «Ха! Что ты на себе унесешь? Ловкачи сообразили, Эван, лошадок запрягли, Прикатили на телегах, ваза наложат, что надо, наложат им самим помаковку. Не свободе учишь, грабежу, поджогу», — твердил свое Никита Аладдин. «Посмей, тронь, ответишь» и словно подставлял под шашку молнию большую свою голову уроненную на плечо нет ты себе на уме вижу знаешь что делаешь эван какую прорву всего нахапал крепче каблуком то прижимаю бежит а и вы ребята мужики больно хороши кого слушаетесь свое полите растаскиваете Пожалеете, да поздно будет. Евсей Захаров, вырываясь, кричал на людей, как он кричал всегда на коров, когда стада и скотина баловала. Куда? Ну, гляди у меня, я вас! И кидался из рук на мишку императора. Паршивец! Разбессовестные твои бельма! Давно вижу, поганишь белый свет! «Тебя застрелить сам Бог велит! Святое дело!» Мужики неожиданно выпустили Никиту и Евсея, попятились, оглядываясь. Расталкивая их перед Бородухиным, вырос себе Сибиряк, что высоченная сосна в распоясанной гимнастерке кудри копной. Он тяжело перевел дух. Ребятам на ограде показалось, что они это услышали. И размахнулся. Матвей ударил Бородухина по поднятой руке, и молния погасла. Шашка упала к хромовым сапожкам, звякнула. А сам Мишка огреб такую затрещину, что пошатнулся, и у него свалилась крыша. «Меня! Индивида!» Он схватился за кобуру, расстегивая ее. «Застрелю!» Ребята не успели испугаться, они сразу заметили, что в кобуре нет револьвера. Мужики и бабы закричали, заахали, отталкивая Бородухина, и, должно быть, тоже разглядели пустую кобуру. Побежали смешки, и страшно и весело, как тут не посмеяться. А Бородухин, царь и бог, вбирая лохматую овсяную голову в войлочные плечи, Словно опасаясь, что его ударят и посильней, Неслыханно, жалобно засипел. «Не имеешь права, товарищи, что он делает? Свобода! Я буду жаловаться начальству!» К Бородухину подскочила Глебовская драчливая солдатка, Очень известная ребятам смелостью, да и не им одним. «Ты что же, пировальщик окаянный!» я анафибское отродье. у меня тряпку отнял, а себе ворох на греб не унести? Кто же у тебя во дворцах пирует? Обещал. Ты один? ход. Я отвесила плюху справа, тотчас повторила ее слева и, не отдыхая, еще прибавила. Ткнула кулаком в бреластую морду. Императора качала, он гнулся, ревел и пел. Просил народ заступиться, грозил, но за кобуру больше не хватался. Торопливо поднял фуражку и нахлобучил ее на голову покрепче. Много замечательного, правильного. Нагляделись бы воспрянувшие, наконец, духом подсобляльщики совета. Да не вышло, не удалось нарадоваться, налюбоваться. Спас Мишку Вородухина, невзначай сам же Андрей отец фронтовик. Рассерженный, он сгреб Бородухина за шиворот, повернул меловым перекошенным лицом к воротам и сильно поддал коленкой взад. Катись отсюда! И чтоб духом твоим поганым не пахло больше, но тут появились на усадебном дворе громыхающие дроги минадуры и ребята больше не видели индивида. Он пропал в дыму, точно сгорел в огне, вместе с пустой кобурой, ножными от шашки и грязными шпорами. Яшка и Шурка слетели с ограды, кинулись к подводе. Когда они подбежали, во дворе все переменилось. Вблизи было жутко, но несовестно. «Жги все к черту!» — кричал народ. поли подряд! Того стоит!» И уж полетели на клумбу поверх кучи добра, награбленного Бородухиным, стулья, диван, подушки. Мужики на перебой доставали спички, а Проксейн Бородатый Федор, присев на корточки и отвернувшись от ветра, собирался разжечь костер. — Да вы рехнулись, братцы-товарищи! — закричал Терентий Крайнов, точно упав в толпу с неба золотой грозой. И отнял у Федора коробок со спичками. «Тушить пожар! Всем тушить!» — говорил дядя Родя, соскакивая с дрог. Сильный, властный голос его услыхали ближние и дальние. «Мужики, давай, кати бочку к колодцу, Волоки пожарную машину из летней кладовки, там она, помню. Хватит шестерых остальные, топоры, и багры, на что? Бабы ведрами из пруда, становись цепочкой, живо!» «Дом, флигель отстаивать, сарай поздно, навин на наплевать». От этих решительных, понятных приказаний как-то пришел в себя народ и не знал, что ему делать с добром, которое не успели покидать. «Клади на земь, потом разберемся, отнесем по местам. Клади, не рассусоливай, некогда!» распорядился Яшкин отец и так просто, обыкновенно, будто речь шла о спасенном от огня, Шурка даже подумал. Может, они с Яшкой ошиблись? Мужики и бабы не растаскивали чужое, А спасали, верно? Ах, если бы так! Как было бы здорово! Можно бы себя поругать, Не ошибайся, слепня, поклепы то не возводи понапрасну на людей, Если не разглядел толком. Но еще помнились, не забывались, Горбатые от поклаши люди на проселке в поле, И довольные с мешками мужики на Волжском лугу, спускавшиеся с косогора к воде, к завозника порули. И виделась, стояла в глазах и не пропадала эта недавняя беготня с крыльца барского дома. Да все равно теперь потушат пожар и отнесут добро, которое уцелело, на место вернут. И вовсе перестанет быть стыдно. Все забудется, слава богу, точно ничего никогда и не было. Но у конюшни из скотного двора по-прежнему уж умел народ. Делил коров и лошадей, и туда кинулись дядя Родя с Минодорой и Матвеем Сибиряком, и те сельские, что прибежали в усадьбу одновременно с подводой. И еще Шуркин-батя, сидя одиноко на дорогах, темнее тучи, зачем-то тронул вожами И, жуя желваками, повернул под воду поперек выезда, загородив дорогу из усадьбы. И, оказывается, не зря. Тетка апраксия хотела прошмыгнуть мимо, пряча что-то под фартуком. «Нехорошо, апраксия Федотовна», — сказал укоризненно батя. Тетка апраксия сделала вид, что она вовсе и не собирается бежать, Она заботливо ищет местечко, куда удобнее положить вынесенную из фригеля, из самого пекла, медную кастрюлю. Она положила осторожно кастрюлю на пружинный матрас, брошенный на луговину, чтобы редкая дорогая посудина, начищенная хозяйкой до розового сияния, не испачкалась и грехом не помялась. «Медная-то она медная кастрюлька!» а сапогом наступят ненароком, поминай ее, как звали, — пояснила апраксия И Шуркин отец с ней согласился, и тоже сделал вид, что он вовсе не говорил ничего осуждающего тетке Апроксеей. А когда чужой чернобородый мужик, схожий на барышника в плисовых богатых штанах и в жилете, Тот самый веселый дядя, что пил, кричал про гусей, попробовал, пошатываясь, протиснуться около дрог в пролом ворот. Вместе с новым хомутом шли ее и сиделкой. Батя строго остановил его, резко бросив. «Положи, где взял». «Это еще что такое?» — дружелюбно весело удивился дядя. Альзавидно, видно там завались, сбруй, на конном дворе. Хода будет». Сурово сказал батя, складывая концы вожжей. «Худо будет, смотри!» — повторил он с угрозой. Чернобородый посмотрел трезво, растревоженно на батю. Его увечье, насложенные в четверо вожжи, помолчал. «Да, пожалуй, будет скверно», — согласился он. «Я тебе, милок, в кину сбрую, дозволь». Ласково попросил батю. «Отнесу потом, не беспокойся. Гляди, как полыхает, в самом деле беда. На луговину свалить можно и так». Побежал к кладовке и не пошатнулся. Принялся помогать тащить волоком малиновую с никелированным самоваром середке пожарную машину к колодцу. Ребятам не понадобилось долго искать себе дело. Пожарная машина притягивала магнитом, Они рванули на перерез малиново-зеркальному двигавшемуся блеску, помчались самой короткой прямой дорогой к колодцу через сад и, пробегая мимо ограды, не увидели за ней гнедой молоденькой кобылы, отбивавшейся от мух. Худой приметный Мерин старался, вылезал из лопухов. В телеге на груди мешков сидел чубатый, без картуза мужик, кажется, из Крутого, И нахлёстывал с вожами и кнутом. Вожжи были ременные и новые, А кнут измочало в узлах и махарах. И Шурка с Яшкой фыркнули. Потом они сообразили, что за мешки громоздились в телеге. Надо бы остановить Чубатова, крикнуть совету. Но пожарная машина уже не отпускала. Виднелась совсем близёхонько, И ребятам стало не до мешков.